Глава 10. Внимание, получен навык Магический резервуар 11 уровень. Только тогда, когда я увидел это сообщение, я позволил себе закончить с тренировкой и размяться. Делал я это скорее по привычке, нежели по надобности, ибо будучи маунт-волкером, мышцы у меня ещё ни разу не затекали. Так, ну теперь можно и до Тибра надойти. — подумал я, выйдя наружу. Была уже глухая ночь, но я был уверен, что хозяин болот бодрствует. Хотя, опять же, нужен ли вообще допелям сон? Когда я подошел к дому хозяина болот, на пороге меня встретил гоблин. «Я могу поговорить с твоим хозяином?» — спросил я гоблина, который уже от моего вида вжался в деревянный помост настолько, насколько это было возможно, стараясь отсвечивать как можно меньше. Я думал, большинство жителей болот уже привыкли к моему виду. А нет. Я я спрошу, наконец выдовилась из себя зеленокожий балец и свалил так быстро, как только мог. Вернулся он спустя минут 5. Повелитель будет ждать вас на заднем дворе, пресущимся от страха голосом произнёс он. Можешь быть свободен, усмехнулся я и гоглина и слеп простыл. Обхожу дом с левой стороны и сажусь на помост. Привет, Кинг. Ты бранн не заставил себя долго ждать и вышел спустя пару минут, как я появился здесь. Ага, давно не виделись, улыбнулся я хозяину болот в ответ. Ты по делу или просто поболтать? спросил он и, кивнув одному из гоблинов, сел на стул. Сейчас принесут чего-нибудь перекусить, произнёс он и задумался. Кстати, а тебе вообще сколько еды примерно требуется? Раньше я этим вопросом как-то не задавался, но судя по твоим габаритам, пищи тебе требуется как двум тролям. По делу, ответил я на первый вопрос. А насчёт пищи, не знаю, если честно, меня вообще есть не тянет. Да, я чувствую вкус еды, но такое ощущение, что насыщаюсь я совсем от другого. Хмм, интересно. Задумчиво произнёс хозяин болот. Скорее всего, как полуэлементальное существо, ты питаешься за счёт энергии земли. В принципе, эти болота насыщены магической энергией, но преобладает тут больше вода, нежели земля. Не знал, удивлённо произнёс я. Можешь спросить насчёт этого у Таиры. Мы обсуждали с ней этот вопрос, и судя по её словам, она знает больше меня. произнёс хозяин болот. Хм, а мне вот она ничего такого не говорила. Вот же скрытная су магичка. Ставь сюда, между тем произнёс Тибран, и гоблин поставил поднос на стол, за которым сидел Допель. Ты сказал, что по делу, излагай, сказал Допель и налил себе в чашку какой-то ароматный настой. Я насчёт вещи, которую ты мне обещал. Твой знакомый Мак её ещё не изготовил? Ты решил начать я с самого простого вопроса. Нет, как я уже говорил, процесс создания очень сложный. Я пока не общался с ним, но могу сказать с большой уверенностью, что он её ещё не закончил. Ты куда-то торопишься? На лице Тибрана появилась лукавая улыбка. Да. «Насчет предстоящей войны. Мои друзья, как и я, сам не хотим в ней участвовать», — ответил я, глядя хозяину болот в глаза. «Ты вообще уверен, что хочешь принять в ней участие? Ведь есть угрозы и пострашнее». Тибран тяжело вздохнул. «Кинг, все очень сложно, но вы не понимаете многих вещей, о которых знаю я». Если я не вмешаюсь, жертв будет гораздо больше. Континент утонет в крови невинных, и если это произойдёт, то культ древнего бога уже будет не остановить. Мужчина тяжело вздохнул. Так может ты расскажешь мне о том, что тебе известно, хотя бы вкратце, спросил я, и хозяин болот грустно улыбнулся. Но «Ну, слушай, «Ты серьезно?» – спросил я Тибрана, когда он рассказал, что задумал культ древнего бога. «К сожалению, да», – ответил Доппель. «Они уже давно пытаются воскресить свое умершее божество, но до этих кровавых игр им этого сделать не удавалось. В принципе, сами кровавые игры и устраивались именно для того, чтобы воздать дань древнему богу». Смерть и рабов, и пролитая ими кровь наделяла жрецов древнего божества силой, но этого не хватало, чтобы возродить его самого. Вплоть до этого момента, один из гладиаторов, когда ему должны были вручать свободу, убил первожреца, чем, видимо, неосознанно закончил сам ритуал, и аватар древнего бога появился в нашем мире. Сейчас он слаб, но если не истребить его и сам культ, то древнее наберёт силу, и тогда его будет не остановить. Получается, что в нынешнего первожреца вселился аватар бога, на всякий случай решил уточнить я. Да, сам по себе Арнаир был не очень силён, и его кандидатура была третьей, но ему как-то удалось сделать своё тело вместилищем для аватара, и вот тогда-то он и обрёл силу. Это всё меняет, задумчиво произнёс я. Если то, что ты говоришь, осуществится, то последствия могут оказаться пострашнее, чем от нашествия демонов. Слажно сказать, что хуже. Задумчиво произнёс Тибран: "Культ древнего бога требуется люди в качестве хотя бы живой силы, в то время как для демонов это лишь корм. То есть демоны не хотят завоёвывать этот мир, они хотят его просто уничтожить?" "Да, во всяком случае так сказано в пророчестве", ответил хозяин болот. "В пророчестве?" переспросил я, ибо ничего подобного раньше не слышал. Да, есть пророчество, в котором говорится о конце света. Там описано, что когда в мир придёт большая опасность, откроются арки, и из них хлынут порождения злой древней магии, ответил Тибран. Строчка не точная, но смысл я точно передал. Я задумался. Слушай, а ты задумывался, что это пророчество можно трактовать по-разному? Услышав его трактовку, спросил я: Ты имеешь в виду, кто из вас по рождению злой древней магией, ну, вы или демоны? спросил Тибран и я кивнул. Я думаю, тут всё просто. Вы не были созданы магией. Судя по твоим рассказам, вы что-то другое. А вот демоны, с ними всё гораздо сложнее, ответил мне хозяин болот. Сложнее? «Да, до сих пор никому пока не удалось выяснить, как они появились и зачем. Кто-то считает, что демоны — это дети бога ужаса и зла, а не рзулся. Кто-то, что их создал древний культ, который потом сгинул, будучи уничтожен своими же творениями». Другие считают, что это обитатели другого плана, но кто-то придерживается теории, что это все грешники, которые попали в царство мёртвых, а потом переродились в демонов, чтобы в судный день внести смерть и хаос. Тибран усмехнулся. На самом деле, теорий очень много, но, как правило, все они не имеют ничего общего с демонами. А ты к какой склоняешься? «Я придерживаюсь той, что демоны порождения другого плана. Я, правда, не знаю, как им удалось открыть путь в наш мир, но думаю, что со временем я узнаю и это. Тут вопрос, кто был инициатором, был ли портал открыт с нашей стороны, либо же этим тварям самим удалось открыть дверцу в наш мир», — ответил хозяин болот. «Как все сложно», — задумчиво произнес я. "А так всегда. В нашем мире не бывает так, чтобы было легко", усмехнулся Допель. "Да нигде не бывает", усмехнулся я в ответ. "Если я помогу тебе в войне, ты можешь пообещать, что приложишь все силы, чтобы смертей как среди гражданских, так и среди воинов было минимальное количество", глядя хозяину болот в глаза, спросил я. "Кинг, поверь, я и сам в этом заинтересован". Да, не буду скрывать того факта, что большинство жителей моих земель идут на войну лишь бы быть поближе к людям, а конкретно к их мясу и внутренностям. Но поверь, взгляд Допеля стал очень серьёзным. Если я прикажу им не трогать невинных и тем, кто сам предпочтёт сдаться, они не будут этого делать. Да, за всеми я не услежу, ибо это невозможно, но если увидишь, что мой прямой приказ нарушили или нарушают, Можешь наказать прямо на месте без суда и следствия. На лице Тибрано появилась хищная улыбка. Хорошо. Тогда мне надо будет ещё раз поговорить с Аретто и остальными и объяснить им ситуацию. Думаю, если рассказать им про угрозу древнего культа, то они помогут, ответил я Тибрано. Хорошо, спасибо. Твоя помощь в этой войне будет неоценима, произнёс хозяин болот и поднялся. Подожди пару минут. Тибран быстрыми шагами пошёл в сторону дома, а через пару минут он вышел, держа в руках большой хрустальный шар размером с футбольный мяч. Гадать собрался, усмехнулся я, глядя на хрустальную сферу. Гадать? удивлённо переспросил Допель. Не обращай внимания, я махнул рукой. Бесполезные знания о прошлых жизнях. Понятно. ответил Тибран и поставил хрустальный шар на специальную подставку. Ты знаешь, что это такое? Нет, честно ответил я. Нет, я, конечно, мог бы предположить, для чего эта сфера может использоваться, но решил промолчать, чтобы не выставлять себя в ещё более невыгодном свете. Это хрустальная магическая сфера. Она позволяет видеть то, что удалось запечатлеть шпионским заклинанием. «Оу, интересно!» «Значит, и ты следил за культом?» «Разумеется, причем очень давно. Шпионящие заклинания, которые мне прислал один знакомый, настолько изощренный, что их не смог деактивировать ни один из магов культа древнего бога. Ты представляешь, насколько это их злит?» На лице хозяина болот появилась довольная улыбка. «Представляю», — усмехнулся я. Получается, что эти заклинания позволяют наблюдать за культом в прямом эфире? Что, прости? Черт, пора бы уже научиться перестать употреблять при других неизвестные им словечки. Не обращай внимания. Я снова махнул рукой. Перефразирую. То есть эти заклинания позволяют тебе видеть, что творится сейчас в определенной области, принадлежащей культу? Почти. Есть небольшая задержка в районе 20 часов. Почти. Понятно. Ну, показываю, что там удалось увидеть твоим заклинанием. Говорю я хозяину болот, и он своим прикосновением активирует сферу. На небольшом помосте наспех сколоченном из деревянных досок стоял молодой парень, на лице которого застыла довольная улыбка. Вокруг него столпилось довольно много народа, с интересом наблюдавшего за пареньком на помосте, который что-то вещал. Слов было не разобрать, но по лицам людей, толпящихся рядом с помостом, было видно, что вещающий говорил явно что-то одушевляющее. Произнеся речь, молодой человек вытянул руку вперед, и все, кто присутствовал на небольшой площади, упали на колени, в том числе и охрана и жрецы, которых можно было узнать по темно-красным сутанам и символам культа древнего бога, висящих у них на шеях. На лице паренька появилась хищная улыбка. Он вновь что-то говорит людям, и от его слов лица людей искажаются страхом и отчаянием. Кто-то начинает безмолвно кричать, кто-то резко поднимается и пытается убежать, ну а большая часть присутствующих просто остается стоять на коленях и с паническим взглядом наблюдать за происходящим. Парень снова что-то говорит и сжимает кулак. Стоит этому произойти, как все люди на площади разом падают на землю. Молодой человек обводит взглядом площадь, и на его лице появляется довольная улыбка. Он поворачивает голову в сторону, откуда заклинание следило за происходящим, и, подняв руку, приветливо машет в камеру, после чего щелкает пальцами, и картинка в сфере исчезает. «Я так понимаю, все присутствующие на площади умерли?» Спросил я, всё ещё продолжая пялиться в сферу, которая уже ничего не показывала. Скорее всего, не все. Стражники и жрецы с большей вероятностью выжили, ответил хозяин болот. И парень, сделавший это, новый первожрец культа древнего бога? Да, я о нём ничего не слышал, поэтому даже имени его не знаю, задумчиво произнёс Допель. Я знаю почему, холодно ответил я хозяину болот, чем заслужил его удивлённый взгляд. Дело в том, что раньше этот человек не был жрецом. Не понял, что ты имеешь в виду? Я не, я знаю этого паренька. Он был гладиатором вместе со мной, но когда я совершал побег, он предпочёл остаться в камере. Его имя Лео, и я понятия не имею, кто этот человек на самом деле. перебил я тибрана, и на заднем дворе его дома воцарилась гробовая тишина.